Глава 23. Могучие дилетанты. Я стоял у окна и курил, когда сзади раздалось сухое и лаконичное. Свершилось. Что именно мне объяснять было не нужно. Где-то там в ночи, прямо за границей Хайкорта, осуществилась казнь двухсот четырех желтоглазых. Две сотни разумных, стоящие в одну шеренгу, просто осели на землю с моментально погасшими глазами. Это зрелище наблюдало почти все население Незервилля. Живые и мертвые, они одинаково стали свидетелями быстрой, совершенно безболезненной и от того куда более чудовищной, чем можно было бы представить казни. Раз и все. Простой мысленный посыл от одного из неживых членов семейства Энна, скорее всего, даже самого младшего из них. Демонстрация силы. Один представитель магов смерти отключает две сотни преступников, а второй сообщает об этом киду, ожидающему приглашения на совет. Хотелось бы поспорить, что тот, кого выделили мне сильнее, как маг, но было не с кем. Магнус Крикс, заместитель шерифа. Вас вызывают на совет основателей. Тем же сухим голосом оповестил меня маг, приглашающий, поводя в рукой в сторону двери. Наконец-то. Прошло всего двое суток с момента, как я оказался на нижнем уровне один на один с донарифтом. Закончил общении с доктором у меня получилось без особых проблем добраться до поверхности. Клоны, которым он отдал приказ, продолжили его выполнять по мере разумения. А так как их в лифт набило чересчур много, то кабина не выдержала на истонченных проклятием бога тросах, рухнув вниз. Вскрыть дверь и перебить искалеченных гомункулов практически на ощупь труда особого не составило. Они меня не видели, а значит и не атаковали. Затем я просто взрезал Стархом тонкий металл крышки лифта, а потом поднялся по шахте. Искры от удара Стархом по металлу или камню давали достаточно света, чтобы сориентироваться. Как только я высунул У нас за пределы больницы меня тут же уволокли в среднюю зону. Ахиол, почувствовавший визит чуждые ему силы, запараноел в попытках понять, оказался ли я навечно проклятая аурой, в которой механизмы будут ломаться. Обошлось ввиду моего не совсем естественного состояния. А вот больница осталась проклятым зданием, где ничего сложнее колды для двери работать не будет. В незнакомом просторном помещении ратуши меня ждал огромный вытянутый стол, за которым расселись 11 фигур в глухих простых мантиях с капюшонами, натянутыми едва ли не до подбородка. Я сразу почувствовал себя уязвленным, не найдя для себя ни кресла, ни Табуретки. Предполагается, что буду стоять? Ну хорошо, окинув присутствующим взглядом, я смог узнать лишь сидящего у дальнего торца стола Ахиола. Его шесть рук плоховато влезли под мантию, периодически шевелясь. Остальных идентифицировать было нельзя. Мое идеальное зрение могло многое, но не проникать сквозь предметы. Магнус Крикс. Вас вызвали на совет основателей для дачи показаний по ряду дел. Прогудела одна из ближайших ко мне фигур. Хочу вас проинформировать, что от вас ожидают услышать только правдивую информацию в максимальном объеме. Любая ложь или недосказанность повлекут за собой. Вам это понятно? Понятно. Хорошо, тогда начнем с главного. В результате вашего расследования погиб шериф Бальтазар Баунд, казнены две сотни граждан Хайкорта, на месяц прекращена работа купели, проклята обширная территория в центре пятна. Также погиб главврач больницы доктор Эйдиус Донарифт и утрачена большая часть записей о его исследованиях. Народные волнения, крупные финансовые и территориальные потери, смерть важных членов общества и, под конец, убийство Эскобара Мадре. Вам есть что сказать, чтобы оправдать этот список хотя бы частично? Это обвинение? «Да», — слегка кивнул тот же основатель. «Тогда нечего». Мое заявление вызвало нездоровый и слабый ажиотаж среди сидящих за столом. Сцепив руки сзади в замок, я воинственно задрал подбородок, без всякой симпатии разглядывая долбодятлов, решивших поиграть в традиции. Опасных, могущественных, знающих, злопамятных, привыкших к собственной власти, но долбодятлов. Крикс. Хмуро пролаяла одна из фигур подальше. Голос был женский и сердитый. «Вам нечего сказать? Вам, который вел это дело, не мелите чушь. Мне нечего сказать в ответ на обвинение в произошедшем». Педантично поправил я незнакомую женщину. «Так как я, Магнус Крикс и моя дочь Эльма Крикс, можем с полным правом считаться невиновными во всех произошедших событиях. Мы...» «И мы одни. Я владею исчерпывающей информацией по делу пропажи Эскобара Мадре, а также доказательной базой, основывающейся на записях Бальтазара Тайрона Баунда, и готов ответить на ваши вопросы, но не в форме обвинения». Поднялся Гул. «Это не вам решать. Наглость. Пытается нахрапом замаскировать собственную некомпетентность?» Интересно. Наконец, сидящий во главе стола Ахиол негромко хлопнул ладонями по столешнице. Гул затих, головы повернулись к нему. Мастер Крикс должен прекрасно понимать, мягко начал мэр, что формальности в нашем закрытом городе немногого стоит. Кто виноват, что делать, а также все прочие вопросы на территории Хайкорта решает этот совет. В данном конкретном случае Мастер Крикс является носителем определенной информации, который согласен, да и должен поделиться с нами. Мы же, в свою очередь, не должны спешить с выводами, так как до этого момента Кит честно и непредвзято выполнял свои работы обязательства. «Ах, мэр!» — укоризненно пробурчал один из ближайших богу-капюшонщиков. Я лишь нагло ухмыльнулся, правда, про себя. Ахеол принял мое предложение — надавить в начале собрания, обвинить хоть в чем-то существенном, принудить выплатить компенсацию. Раз, и у города есть пожизненный кит, связанный обязательствами. Клок шерсти с худой собаки в данной ситуации, но и он ценен. Однако бог-мэр решил, что кит, желающий работать только с ним, куда лучше, чем абстрактно озлобленный, выдуманным долгом. «Начинайте рассказ, мастер Крикс!» — прозвучал размеренный голос Базилиуса Энна. Иначе мы рискуем застрять здесь на несколько дней. Для начала я бы хотел отсечь не имеющих значения фигурантов. Хмыкнул я, задирая подбородок еще выше. К ним можно отнести группу только что казненных вами горожан и Эскабара Мадре. Вина вышеназванных была лишь в том, что они вступили в преступный сговор с целью финансирования исследований по полному перемещению сознания в купель. Эти разумные хотели жить в благостном, иллюзорном мире, не ведая хлопот и забот. Невозможно! узнал я голос Галатури. Пожелая Арчанка медленно качала головой. Нельзя поместить одну душу в другую. Поместить — возможно, а вот поселить — это очевидно для вас и сомнительно для просто образованного человека, кивнул я. Но мы говорим о простых горожанах, многие годы живущих в одном цикле, так что они почти перестали воспринимать реальность как реальность. Что касается Мадре, то он, страдающий от своих переразвитых способностей Кида, также не отличался глубиной критического мышления. Повторюсь, их вина лишь в том, что они так же циклично, как работали и жили в купели, стали жертвовать свои деньги на исследования. К этому моменту я вернусь позже. «Хотите свалить все на рифта? ехидно проскрежетал кто-то сбоку. «Нет», — прохладно ответил я, стрельнув взглядом по маленькой, изгорбленной фигуре говорившего. Вина доктора нарифта минимальна. А вот тут уже начался настоящий шум и гам. На меня орали то ли в 8, то ли в 9 глоток. Сердито так, вспышками агрессии, даже стуча кулаком по столу, и требуя, чтобы я прекратил морочить голову, а иначе... Вот этого иначе мне, безусловно, стоило бы бояться. В этом зале собрались как бы не все самые опасные разумные континенты. Но не получалось. Мысленно прилепленная мной всем на лоб этикетка с надписью «Долбодятел» мешала мне критически бояться некромантов, шаманов и прочих магов с друидами. Преступление доктора Эйдиуса Нарифта лишь в том, что он обманывал вышеупомянутых горожан и должника, уверяя их, что собранные ими финансы идут на интересующие их исследования. Повысил я голос. Один из присутствующих здесь основателей может подтвердить, что технология по перемещению сознания в купель стала бы концом для хайкорта. Воцарилась удивленная тишина, в которой послышался нервный хруст косточек пальцев. Хруста было много, больше, чем на две руки. «Подтверждаю», неохотно сказала глава шаманской семьи, скрытая капюшоном. «Купиль может вместить в себя максимум 30 тысяч шлепков. Если представить, что получилось бы интегрировать в нее души, то она утратила бы свое основное предназначение — быть местом отдыха для наших работников. Вся инфраструктура города была бы парализована, а галатури бы стали хранителями мешка с бездельниками». Слегка фривольно подытожил я под кивки арчанки. просто брал что дают, платя за это болтовней. Разумеется, он был виновен и достоин смерти, но только за попытку вскрыть и изучить Кида, который не давал на это своего согласия. Я говорю о себе. Изумительно. Замечательно. Чудесно. Неожиданно разразился хриплым смехом один из молчавших ранее основателей. То есть вы хотите сказать, что у нас на руках катастрофа, но преступников нет? Так, Магнус Крикс. Катастрофы нет, тут же отреагировал Ахиол. Все врачи, кроме донарифта, целые и невредимые. Он отпустил их по домам. Их квалификации хватает с лихвой. Замену мечтателем осуществит наш уважаемый Энна в самое ближайшее время. Настоящие финансовые записи архива восстановлены. Единственная проблема, с которой нам предстоит столкнуться, это с недовольством 26 тысяч наших жителей, на месяц лишенных купели. Я бы не назвал это проблемой, тут же отреагировал Энна. Скорее, уроком, актуальность которого высока как никогда. Ахиол в ответ лишь кивнул, предлагая жестом мне продолжать. Единственный, кто из всей этой истории годился на роль откровенного злоумышленника, был Бальтазар Тайрон Баунд, застреленный мной шериф города Хайкорт. Объявил я в тишине. Получилось очень торжественно и местами даже траурно. Помолчав и дав окружающим насладиться моментом, я закончил. Но лишь благодаря ему мы теперь вообще знаем, что произошло. Шериф вел подробные записи, которые сейчас находятся у меня и, своими словами, мастер Крикс, попросили меня. С записями мы разберемся потом. Хорошо. Итак, могу ли я узнать, когда кто-либо из вас последний раз видел Бальтазара Тайрона Баунда вне его тела? Призраком. Тишина и задумчивое переглядывание было мне единственным ответом. Затем Ахиол неуверенно назвал цифру в 30 лет тому назад. До того, как это все закрутилось, кивнул я. Последний вопрос. «У меня есть теория, что при создании нового желтоглазого его старая долговременная память очищается от эмоций, становясь блеклой, фрагментированной и не представляющей для дальнейшего формирования характера какой-либо ценности. Можно сказать и так», — вновь подал голос Энна. «Вы довольно точно описали метаморфозу, не имея ни малейшего представления о ее сути». «Шериф тоже хотел в купель», — объявил я. «Он был одним из немногих совершенно одиноких разумных Хайкорта». Призраком, разбираться, с устройством которого в новой жизни никто не стал. Благодаря своей железной воле, характеру и воспитанию, барон Бальтазар Тайрон Баунд, бастард королевского рода Волт и подданный королевство Кронвуд служил шерифом города Хайкорт в течение многих десятков лет. Пока мечтатели, среди которых была влюбленная в него Целестия Тетершайн, сержант его личной гвардии в прошлой жизни и сам Эскобар Мадре не пришли к нему с определенным предложением, исходящим от Эйдиуса до нарифта, Бальтазар согласился и его искалечили. С тех пор он потерял возможность разделяться собственным телом. Как именно его искалечили? Голос Энна был полон сдержанного, холодного, профессионального любопытства. нарифт руководствуясь неверным и теоретическим пониманием принципов переноса энергетических структур, которые получил извне, случайно сплавил воедино призрак шерифа с его же собственным трупом, в попытке создать обычного желтоглазого. Эксперимент провалился. Что же он тогда испытывал? Потрясенно пробормотала шаманка. Боль. Ответ Базилиуса был лаконичен и прям. Сильную боль, к которой нельзя привыкнуть. Не только решил перейти я к финальной части. От негативных ощущений старые воспоминания бывшего барона актуализировались. Он вспомнил, что являлся прямым противником Незорвиля и решил подготовить диверсионный план, вместо того, чтобы прекратить собственное существование. Многоступенчатый план, включающий в себя как успех исследований Донарифта, так и возможный провал. Он служил посредником между доктором и всеми остальными участниками. Поддерживал легенду ученого среди мечтателей, искал работу для Мадры, устанавливал бомбы. Бомбы? Голоса слизь в хор. The cat Насчет противников вопросов не было. Каждый в зале прекрасным образом понимал, откуда они берут тела и души для создания новых желтоглазых. Да, в некоторых важных частях конструкции, лежащей под канализацией Незервилля, установлены бомбы. Еще две в депо. Одна установлена на сам паровоз, вторая заложена в его ремонтном цехе. Их должен был активировать данарифт, после того, как я убью его два или три раза. Сам шериф такой возможности был лишен. Стал лишен, когда доктор перевел всю больницу в осадный режим. Бальтазар не ожидал, что встревоженный расследованием Эйдиус запрется так плотно, что лишь мое тело будет способно его наружу. «Вы устроили подставную дуэль перед дверьми больницы, убили Баунда, позволили Донарифту вас похитить, освободились, вступили в схватку, перечисляла Ахеол под кивки окружающих, победили доктора со свитой из клонов, в процессе уничтожив мозг Мадры и вызвав проклятие бога из машины, которая одним махом вывела из строя все механизмы лаборатории, включая детонаторы. Я прав? Вы не упомянули, что я обманул Бальтазара, не став по его совету убивать доктора несколько раз, но все верно, согласно покивал я, жутко желая поскорее закурить. Зачем вы это сделали, Крикс? Это был трудный вопрос». Вопрос. Тот, на который придется ответить слишком полно, на мой собственный вкус. Жаль, что не ответить нельзя. Должник. У шерифа был должник в городе. Такой, который бы исполнил его просьбу даже после того, как Бальтазар Тайренбаунд умер. Если бы я арестовал шерифа или просто убил, то эта неизвестная мне персона должна была пристрелить Эльму. Я не мог рисковать дочерью, поэтому согласился на план преступника, который в итоге слегка скорректировал, убрав оттуда взрывы и прочие разрушения. Вновь поднялся умеренный шум сдавленных переговоров. На самом деле никакого должника в природе не существовало. Донарифт совершенно не преувеличивал, говоря о собственных связях и возможностях. Единственное, что меня спасало до момента, когда я попал в его логово, было лишь то, что он был упрямым, жадным, эгоистичным сукиным сыном, не желающим передать окружающим ни грана собственных исследований. За этим большим столом сидят минимум четверо основателей, которые бы меня сдали доброму доктору упакованным и перевязанным бантиком за пару листочков из его тетрадок. Вредный скелет просто сделал мне предложение, от которого я не мог отказаться. «Думаю, мы услышали все», — помявшись, огласила Хиол. Мастер Крикс, вам есть чем дополнить? Да, перед тем, как я предложу совету ознакомиться с бумагами Баунда, у меня есть два заявления. Вновь приняв независимую позу, я с непроницаемой мордой лица уставился на присутствующих. Первое будет, разумеется, в моих интересах. Я пришел в этот город занять вакансию охотника на их орных монстров. Теперь, когда локальная опасность для должников устранена, я хотел бы вернуться к своим прямым обязанностям, более не отвлекаясь на дела, в которых ничего не понимаю. Мне нет дела до местных интриг, тайн, проблем и целей. Мэр тут же закачал головой. Мол, что ж ты, творишь? Зачем ты своим суконным рылом-то в калашный ряд, но я еще не закончил. Вторым, раз мне выпала возможность выразить свои мысли, будет простая и приземленная фраза. «Люди — не машины», — повысил я голос. «Даже мертвые, даже уходящие на тот свет по щелчку ваших пальцев, они остаются людьми, орками, гоблинами, эльфами. Вы попытались сделать из хайкорта механизм, почти не требующий внешнего вмешательства, не нуждающийся в надзоре, в менеджменте, в прогрессе. Клетку, в которой крысы сами себе насыпают корм, меняют воду, развлекаются, в обмен предоставляя вам ресурсы и труд по зову. На самом деле, как бывший гражданин другого мира, я рукоплещу вашему гению, выстроившему посреди пустыни идиллическое общество с потрясающим коэффициентом полезного действия. С другой стороны, видя как сборная солянка любителей, опираясь всего лишь на место, где они могли бы бесконтрольно и безопасно общаться, буквально взорвала всю вашу идиллию к чертовой бабушке, я хочу отметить один старый факт. Рабовладелец, почивающий на лаврах, умирает от ножа в спину, воткнутого рабом. Триада вождя получает один уровень. Текущий уровень 19. Молчание длилось долго. Достаточно долго, чтобы я, Просто кивнул всем в знак прощания, покинув помещение. Передав родственнику Энна папки с бумагами шерифа, я уведомил его, что буду в теплом приюте, если вдруг понадоблюсь. Виски, мастер Крикс. Улыбка Зальцера была бледновата, но гном и эльф держался бодрячком, учитывая, что в городе час назад как прошла самая массовая казнь преступников со дня его основания. Пиво есть холодное. Выдохнул я. В глотке за все эти речи пересохло безбожное. Пиво нашлось, и я с удовольствием приложился к кружке. Один большой и красивый плюс в бытии компактным разумным заключается в переосмыслении размеров. Когда я в первой жизни был большим дядей, то для меня понятие килограмма и литра не существовало. Был литрик, килограммчик, такие маленькие, уютненькие, порционные. Литровая кружка тогда была лишь сосудом, откуда можно лишь пару раз отхлебнуть. А тут, отпив волю, я с наслаждением крякнул, утирая пену из под носа. Всего-то четверть ушло. Экономия. Соленые крекеры. Сделал предложение бармен, пододвигая тарелку, и я с удовольствием захрустел угощением. Впереди, скорее всего, могли быть проблемы. При желании меня могли обвинить в убийстве Мадры, плевать на то, что должник, находясь в полной сенсорной. Привации давно уже слетел со всех катушек. Могли решить, что я утаил часть исследований до нарифта, поиск которых был бы полным бредом в лишенном освещении бункере, но это бы все равно испортило мою жизнь. В конечном итоге могли просто назначить козлом отпущения после того, как я признался, что пошел у преступника на поводу. Это все уже от меня не зависело. Действовать придется по обстоятельствам. Проглотив пережеванную печеньку, я запил ее второй порцией пива и замер, не убирая кружку от арта. Внимание! Количество поглощенных питательных веществ достаточно для ликвидации недостатка врожденная худоба. «Ждите!» Производится метаморфоза. Меня скрючило под испугание оханье Херна. Выскочивший из застойки хозяин засуетился вокруг меня, валяющегося на полу и дергающегося от болевых судорог. Те вскоре отпустили, продержавшись какие-то 10 секунд, но дергаться я не прекратился. Меня душило от хохота. Надо же! Что я только не жрал? От болотных кореньев до крови должника. Где меня только не носило? А худоба прошла от печеньки, от соленого крекера. Все в порядке, мастер Херн! Прокряхтел я, продолжая ухохатываться. Сейчас встану. Хоть одна приятная новость. Наконец смогу набрать немного массы, прекратив напоминать голодающего Поволжья. С низким ростом смириться одно дело, а вот с тем, что ты человек-пушинка, которого качает ветер, куда сложнее. Открыв свои характеристики, полюбовался заслугами. Характеристика. Имя. Магнус Крикс. Расса Гном. Прогресс 6%. Класс Боец. Уровень 26. Триады. Триада Воина 11. Триада Плута 14. Триада Мага 15. Триада Вождя 19. Очки развития 1. Таланты. Ясный взор, чувство агрессии, плотоядный. Особенности. Эксперт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 и с печенюшкой. Спустя еще три кружки пива и два часа времени, за мной пришли, чтобы вновь вызвать в продолжающий заседать совет. Было немного нервно так вот стоять перед этими существами. Я понятия не имел, до чего они могли досовещаться и что именно решить. Однако надежда, что им не чужда логика, была сильна, стройна, а еще пахло пивом и крекерами. Мастер Магнус Крикс взял слово, также скрывающийся за капюшоном ахиол. У совета сейчас масса важных дел. Необходимо принять множество решений, но первым делом мы решили разобраться с вами. Разобраться звучит не очень обнадеживающе. Не осторожно заметил я под влиянием трех литров пива. Все обвинения в ваш адрес, прозвучавшие под сводами этого зала, признаны ничтожными. Голос бога внушительно зарокотал, заставляя утихнуть пару шепотков. Вы ничего не выгадали из всей этой трагедии, а лишь честно и методично исполняли возложенный на вас долг в меру его понимания. У Хайкорта нет к вам претензий. Сделав внешне морду кирпичом, мол, а как иначе-то, внутри я выдохнул так и не залитый алкоголем напряжение. Шансы, что в этом мутном и гадком деле могут быть замешан основатель, решивший прикрыться мной, были совсем не малы. Однако Прокатило. «Совет принял также во внимание озвученные вами пожелания, которые и собирается удовлетворить по мере сил». Снизил тон с торжественного на повседневный мэр, кивая сидящему недалеко от меня типу, а затем слегка ехидно добавляя. И в меру понимания, разумеется. Тип, которому кивнули, протянул вперед руку, сжатую в кулак, выкладывая на стол перед моим носом вещицу. Она была знакомой даже мне, новичку в Назарвилле, а уж всем прочим, должна была быть известна более чем. Только вот не сказать, что я был рад ее увидеть. М, мутно пробурчал я, пытаясь свести нежелающие этого глаза — належащий перед носом знак. Простой, металлический, увенчанный двумя парами прихотливо изогнутых металлических листьев, напоминающий хитро вогнутый прямоугольник, у которого кто-то оттянул торец пониже. У меня такая же фигня болталась на лацкане, совсем недавно, только была посеребряной. Позолоченную носил другой противный тип. «Вы желали заниматься ничем, кроме отлова и хорников, мастер Крикс?» В размеренном тоне Базилиуса Энна мне послышалась ехица. «У нас есть вакансия, где ничем иным можно не заниматься, как доказал предыдущий работник И. Коротко поставил я вопрос, двигая подбородком в сторону значка, а затем убирая руки за спину. Не, «Прекращайте крикс», — возвал к моим оскорбленным чувствам Ахиол. «Берите значок. Городу нужен новый шериф». «Зачем мне это?» Прекратив валять дурака, жестко потребовал я. «Это не награда. Я не желаю этого повышения. Он откажется, если мы не объясним свою позицию», произнес голос некроманта, на что я с энтузиазмом кивнул. Помолчав пару секунд, Базилиус объяснил. «Мы собираемся выставить вас крик с символом. Вы будете олицетворять решения основателей, о которых город стал забывать. Массовая казнь, смерть Баунда, Даннарифта и Мадре, проклятая больница. Мы все это повесим на вас. Вы станете пугалом для тех, кто не испугался произошедших событий, а сделал из них выводы. Станете символом нашего присутствия. Ежедневно напоминающим живым и мертвым о том, что все решения принимаются нами и только нами. Вас, а значит, и нас будут ненавидеть, бояться и подчиняться. Вот наша позиция и наше предложение. А что взамен? Мои слова сухо прозвучали в тишине. Пять лет работы на должности шерифа, ответил мне Хиол. За них с вами расплачусь я, Магнус Крикс, тем, что вы хотите услышать. Падла, падла, падла, вил, сволочь шестирукая. С внутренним стоном я протянул руку, сгребая значок. Побыть пугалом? Ладно. Главное, чтобы работать не заставили. Пост принял, господа совет. Уныло говорил я, рассматривая сидящих как врагов народа. До свидания. Сделать я успел всего три шага. Магнус, подождите, куда вы? Остановил меня голос через чур хитрожопого бога. Вас ждет внизу госпожа диюн Вы, наверное, не в курсе, но у нас сейчас жуткая нехватка персонала в казначействе. Да твою ж дивизию.